глава 5 четыре дня до боя клуб рыжий дракон полтень Бац! Алекс получил удар в плечо, крутанулся всем телом, используя полученную инерцию и нанес низкий удар кулаком в бок. Данила поставил блок предплечьем, но сила удара заставила его отойти на шаг, изменив дистанцию. Алекс тут же нанес удар ногой под голень, но баскетболист без проблем выдержал его и ударил в лицо. Снова блок. Мачи весело крикнул Костя где-то на заднем плане. Алекс не видел его, полностью сосредоточившись на спарринге. Они с Данилой обменялись еще несколькими ударами, прежде чем баскетболист в очередной раз нанес Алексу несколько четких ударов по корпусу. Разумеется, не в полную силу, но тоже весьма ощутимо. «Проигрыш!» – хмыкнул баскетболист. «Но уже лучше!» Алекс устало опустился на пол, чтобы немного перевести дух, И тут же ему пришлось скинуть руку, чтобы поймать небрежно брошенной Машкой текстолитовый мяч. Между прочим, катанна была выполнена с учетом всех особенностей оригинала, вплоть до формы гарды и столь важного баланса. «Не расслабляйся», – бодро заявила девушка. «Я дам тебе маленький шанс, если ты им воспользуешься, то сможешь выиграть хотя бы этот бой». Вот уже второй круг Алекс не мог коснуться гимнастки деревянным мечом. Примерно то же самое было утром, только вместо мечей они использовали шесты. С сегодняшнего дня началась бесконечная череда круговых спаррингов. Ученики проводили по 15-минутному бою на территории противника. То есть Алекс сначала должен был бороться с Тёмой, потом отрабатывать ближний бой с Данилой, драться на мечах и прочим оружием с Машкой, а затем в полную силу с Костей. Ну а после самого тяжелого финального боя с Сэнсэйчем наступало время тщательного анализа всех спаррингов. Сэнсэйч заявил, что только подобный вид тренировок сможет привести их в нужное состояние и подготовить к непредсказуемому бою в рейтинге. Последующие 15 минут превратились в сплошное издевательство. Он вертелся как угорь на сковородке, но все равно не смог избежать и половины ударов с оружием в руках машка превращалась в смертоносный вихрь непредсказуемых выпадов ты должен быть словно листик на ветру высокопарно заявила машка в очередной раз ударив его по руке почему то я себя чувствую курицей попавшей в лопасти вертолета прошипел алекс время довольно крикнул костя моя очередь избивать этого неудачника алекс отскочил к стене выставил перед собой меч муляж «Эй, это не по правилам!» – деланно возмутился Костя. «Ох, что это я!» – запоздало опомнился Алекс. «Совсем плохой стал, им мозги не варят. Слишком сильно устал, да и по голове много били». Он выронил меч и с тяжелым вздохом шагнул в следующий спарринг. «Let's Mortal Kombat begin!» – пробасил Костя. Они обменялись несколькими ударами, И почти сразу же Алекс оказался сбитым с ног. В сегодняшних тренировочных спаррингах не было перехода в портер. Любое падение условно признавалось поражением. «Нет, сегодня точно не мой день», – пробормотал под нос Алекс. «Уже третий день сплошные избиения». Тем не менее, он снова поднялся на ноги и продолжил схватку. Удар, блок. Удар, контрудар. Снова блок. «Черт, как больно-то!» Алекс с трудом сдержал стон и лишь скрипнул зубами. «Уже все конечности в синяках. Ох, и отвык же я от серьезных спаррингов». Как говорил Сенсейч, нужно уметь ставить блоки так жестко, чтобы у противника больше не возникало желания наносить удары. Для этого ученики постоянно били по деревянным макеварам и работали в парах. Но набивание ударных поверхностей требовало постоянной практики. А в последний год Алекс все больше занимался акробатикой и паркуром, откровенно забив на единоборство. Именно поэтому теперь он уступал остальным ученикам клуба и гораздо тяжелее переносил тренировки. Костя остановил удар перед самым лицом Алекса и раздраженно поинтересовался. «И долго ты еще будешь тупить?» «Да пошел ты!» – раздраженно ответил Алекс, отбросив от лица его руку. «За собой следи!» «Виктор Михайлович, я отказываюсь драться с этим аморфным созданием!» – крикнул Костя. Сэнсэйч прервал беседу с Машкой и подошел к Алексу и Косте. «Что у вас опять такое?» «Он двигается, словно улитка!» «Еще бы!» – раздраженно подумал Алекс. «Да у меня все в глазах уже плывет. Такое ощущение, будто в воде двигаюсь. Я еще от встречи с рептилоидами не отошел, а тут такие нагрузки!» Если так будет продолжаться и дальше, то на поединок со шрамом меня привезут в кресле каталки Сэнсэич подошел к Алексу, взял его за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. так Та довольно протянул он. — Похоже, это и дошел до предела. — Чуть-то быстро! — тут же прокомментировал Костя. — Слабак! — Отправляйтесь-ка вы на обед! — неожиданно велел учитель. Можете не торопиться и отдохнуть пару часиков. Ученики с радостными воплями бросились в раздевалки, чтобы принять душ и пойти в любимую забегаловку. В дни подготовки к боям каждый перерыв в тренировках стал для них глотком свободы и долгожданного отдыха. Обычно у них даже не было сил на разговоры и привычное подтрунивание. Они просто поглощали в невероятных количествах любимое блюдо, на радость добродушным официантам. Так было и сегодня. «М-м-м, – выдохнул Данила, откинувшись на стуле и похлопав себя по животу. «Жизнь-то налаживается!» «Ага, я наконец-то выиграл у Машки в бою на этих дурацких ножах», – довольно заявил Тёма. Гимнастка чуть не подавилась. «Да ты свою железную рубашку использовал, так нечестно!» «Если бы мы не до первой крови, а до попадания играли, ты бы продул». «Ладно уж, не оправдывайся», – отмахнулся паркурист. «Учись признавать поражение». «Ага», – довольно ухмыльнулся Костя. «Вот, как Леха». Алекс так сильно устал, что даже не стал утруждать себя ответом. Лишь слабо повел бровью и, нехозя, отвернулся к окну, прихлёбывая четвёртую за день банку энергетика. «Заткнись!» вступилась за друга Машка. «Ты не заметил, что в день на Алекса приходится в несколько раз больше спаррингов с сенсейчем, чем на нас? Тут любой из сил выбьется». «Зато у Алекса теперь два духохранителя», – с легкой завистью заметил Костя. «Ему полагается двойная нагрузка». «Так вот из-за чего он так бесится сегодня», – догадался Алекс. «Костя же терпеть не может, когда его в чем-либо обходят». Сегодня утром он отнесся к рассказу Алекса о появлении дракона и тигра с явным недоверием, не желая уступать даже в количестве духов-хранителей. Впрочем, вызванный сенсей гар подтвердил слова Алекса, уточнив, что такое случается на его памяти впервые, и в семье огня сейчас все стоят на ушах. Это знание совершенно не улучшало настроение. Не особенно вслушиваясь в разговор друзей, Алекс сидел и вяло наблюдал за проезжающими мимо машинами. Апатия и равномерная боль во всем теле отделили его от внешнего мира невидимым барьером. Он даже не понял, насколько выпал из жизни. Но, во всяком случае, когда пришел в себя, на столе было уже пусто, и друзья обсуждали совершенно другую тему. «Мы до сих пор ничего толком не знаем о противниках», – недовольно заметила Машка. Как говорил Сунзи, непобедимость заключается в себе самом. Возможность победы заключена в противнике. «Угу, ты еще на Хагакуре сошлись», – хихикнул Данила. «Я когда начал читать эту муть, чуть со смеху не подох. И еще говорят, что японцы до сих пор используют ее принципы в бизнесе. Да там почти вся книга о том, как лучше умереть». «Подумаешь», – тут же парировала Машка. Камасутра тоже на девяносто процентов из всякой мути состоит, и только ее малая часть посвящена сексу. Но это не мешает нам черпать из нее полезную информацию». Костя сразу навострил уши. «Ты хочешь об этом поговорить?» «Ну уж точно не с тобой». «А ведь Машка верно подметила», – вяло подумал Алекс. «Мы так и не смогли найти никакой информации о тех, с кем придется драться». Поэтому Сэнсэйчи гоняет нас в круговых спаррингах, чтобы мы были готовы ко всему. Во всяком случае, надо мной он издевается без удержу. Каждый спарринг с Сэнсэйчем превращался в опасный аттракцион. Он использовал самые неожиданные методики. В самой середине боя начинал швырять учеников мандарины, имитируя что-то вроде атак огненными шарами. Потом в качестве подготовки к бою с рептилоидом Начались плевки, набранный в рот водой. По идее, настоящий боец должен быть готов ко всему в любой момент времени. Но на практике мало кто может своевременно и адекватно реагировать на неожиданности. Это состояние постоянной готовности требует непрерывной работы над собой, а за прошедший год Алекс слишком расслабился. Алекс будто во сне поднялся со стула и кивнул друзьям на дверь. «Пойдем уже!» да Костя потянулся всем телом. «Пора вернуться к моему любимому виду тренировок – избиению Лехи!» К немалому удивлению ребят, Алекс предпочел промолчать, хотя бы потому, что едкое замечание Костя было правдой. Но кто бы знал, каких усилий стоило ему это молчание!» Сэнсэйч встретил учеников у входа почему-то уже в обычной, а не тренировочной одежде. «Алекс, нам с тобой нужно кое-куда съездить». «А как же тренировка?» – возмутился Данила. «Каждая минута на счету. Мы ведь до сих пор ничего не знаем о наших противниках». Похоже, Машкины слова о подготовленности к боям все-таки задели его за живое Кстати, Сэнсэйч вытащил из кармана флешку. Я достал для вас записи боёв ваших противников. Хотел вместе посмотреть после обеда, но придётся вам пока без меня обойтись. Алекс не верил в своё счастье. Что? И записи боёв Шрама есть? Вот, записи с ним нет. Покачал головой сенсей. О нём вообще мало что известно. Глава клуба Нефритовой жабы хоть и пошёл нам навстречу, разглашать какую-либо информацию об учениках отказался. На самом деле, любая информация о силе и умениях бойцов держится в строжайшем секрете. «Наверное, добыть эти записи было очень непросто», – предположила Машка. Сэнсэйч многозначительно промолчал. Прошлый вечер Виктор откинулся на подушку и обнял Светлану. «Так что ты говорила об этом рептилоиде?» Кошка игриво провела острым коготком по груди дракона и промурлыкла. А слухом, он уже изучил частичное превращение. В последнем бою этот рептилоид отрастил когти и разорвал своему противнику грудину. Правда, это было года три назад. С тех пор он в боях рейтинга не участвовал. «Почему?» Нефритовая жаба выставляла на других бойцов. «И что умеют они?» «Моя очередь», – уперлась Светлана. «Почему вы приняли все вызовы? Эти клубы находятся на гораздо более высоких уровнях рейтинга. Если бы вы отказались, никто бы не воспринял это как трусость». «Мы драконы», – напомнил Виктор. «По его мнению, это должно было все объяснить, но кошка, похоже...» Так его и не поняла. По той же причине я выложил в открытый доступ всю информацию об учениках. Терпеливо начал пояснение дракон. Я сразу хочу показать всем, что мы никого не боимся и дадим отпор любому. Кошка фыркнула. Уклонение от боя с заведомо сильным противником не страх, а здравый расчёт. Лучше с честью проиграть, чем позорно отступить. Виктор перехватил руку Светланы и нежно поцеловал. «А у тебя есть доступ к нужным мне записям боев?» Кошка потянула всем телом, изогнула спинку и насмешливо посмотрела ему в глаза. «Записи? Какие такие записи?» Виктор сгреб девушку в объятия, и допрос продолжился лишь спустя какое-то время. «В общем, смотрите записи», – после короткой паузы резюмировал Сэнсэйч. «Вернусь, все обсудим», – вон кивнул Алексу. «Забирай вещи и поехали». Тот послушно сбегал за рюкзаком, а затем они загрузились в машину Сэнсэйча и выехали на трассу, ведущую за город. Первое время Алекс молчал, не решаясь спросить о цели поездки. В то же время его не покидало странное предчувствие, что затея учителя может оказаться гораздо болезненней обычных тренировок. «Эммм, а куда и зачем мы едем?» – наконец не выдержал он. Алекс отлично знал, что Сэнсэйч всегда предоставляет ровно столько информации, сколько считает нужным. Если сразу не сказал о пункте назначения, то вряд ли ответит на этот вопрос но попробовать все же стоило. «Увидишь». Как и ожидал Алекс, учитель не стал отвечать на вопрос и тут же перевел тему. «Кстати, я отправил запросы в храм дракона и тигра, но я не уверен, что тигры вообще станут отвечать, а от драконов ждать ответа в ближайшее время так же не приходится. Старейший мастер живет в горах, и до него не так-то просто добраться». «А просто позвонить нельзя?» – озадаченно спросил Алекс. «Хм, видишь ли...» – сенсейч замялся. «Некоторые мастера настолько старые что так и не смогли освоить современную технику». «Это насколько же они стары, что даже телефоном пользоваться не умеют?» – изумился Алекс. «Да, они старые именно настолько», – подтвердил сенсейч. По слухам, некоторым из них несколько сотен лет. Совершенно неожиданно Алекс получил множество ответов на так и не заданные вопросы и теперь просто не знал, как распорядиться полученной информацией. Похоже, слова Сенсейча о беспрецедентности случая появления одновременно двух духов-хранителей совершенно разных видов подтвердились. То же самое сказал и дракон Гаар. Хорошо это или плохо, выяснится позже, а сейчас можно попробовать получить еще немного информации к размышлению. А какие взаимоотношения между храмами тигра и дракона? Сэнсэйч мельком посмотрел на него. Напряженные. В мировом рейтинге драконы и тигры занимают первые и вторые строчки. Сам понимаешь, это постоянное соперничество, интриги. Кстати, то, что у тебя два духа-хранителя, вообще-то дает тебе возможность выступать как за драконов, так и за тигров. На моей памяти такого еще никогда не было. «А можно увидеть этот мировой рейтинг?» – заинтересовался Алекс. «Мы его на сайте не нашли». «Потом кину ссылку», – кивнул Сенсейч. «В мировом рейтинге нет деления на клубы, как это делается в разных странах». Есть просто тигры, драконы, гиены и так далее. Для выступления на мире выбираются лучшие представители со всех стран». «Здорово!» «Кстати, если уж ты завел этот разговор». Сенсейч замялся. «В общем, рассказывай мне обо всем, что будут делать твои духи-хранители, и особенно этот черный тигр. Я не знаю, случайно его появление или нет, Но в любом случае, тебе нужно быть очень осторожным. Хорошо. Значит, остается лишь ждать появления во снах красного дракона Рон Тиана и черного тигра Бьяка Тэна, подумал Алекс. Я буду осторожен, но если кто-нибудь из духов хранителей сможет мне помочь в бою с рептилоидом, то плевать, тигр это будет или дракон. Тренировки в клубе пока что не принесли ничего, кроме синяков. «Конечно, я действительно улучшил свою форму и запросто мог бы выступить на каком-нибудь чемпионате по рукопашному бою, но достаточно ли обычной силы и реакции, чтобы победить рептилоида?» Алекс так сильно устал за последние дни, что сам не заметил, как задремал. Он всего лишь моргнул, а когда открыл глаза, машина уже въезжала на едва заметную лесную просеку. «Доброе утро!» – усмехнулся Сэнсэйч, Остановил машину и выключил зажигание. Вот мы и приехали. Солнце уже клонилось к земле, когда они вышли из машины и двинулись по тщательно утоптанной тропинке в глубину леса. Задавать вопросы было бесполезно, и Алекс просто наслаждался удивительной чистотой этого островка зелени. Странно, но здесь не было видно никаких следов пребывания человека. Ни бутылок, ни оберток от шоколадок, ни прочего мусора, кое его хватает во всех, даже самых потаенных местах подмосковных лесов. Тропинка вывела их на поляну с небольшим озером. Зеркальная гладь воды занимала удивительно мало места, не больше десятка квадратных метров. И выглядела как декоративный прудик. Маленький деревянный мостик, идущий до середины водоема, смотрелся удивительно гармонично. Да и вообще, все это место было буквально пропитано каким-то первозданным спокойствием, даже несмотря на некоторую картинность. «Что это за чудесное место?» – искренне восхитился Алекс. Он сделал несколько шагов по деревянному мостику и глубоко вдохнул свежий, немного сыроватый воздух. «Это особая купальня», – пояснил Сэнсэйч, остановившись рядом. Даже в самые жаркие дни температура воды не превышает пяти градусов. Говорят, это святое место. Обрати внимание, как прозрачная и чиста здесь вода. Здорово! Алекс вопросительно посмотрел на учителя. А зачем мы сюда приехали? Давай-ка еще раз вспомним, что такое Сатори. Проигнорировав его вопрос, велел Сэнсэич. Ну... Алекс на секунду задумался. «Состояние просветления в дзен-буддизме. Когда человек полностью теряет собственное «я» и сливается с окружающим миром. Как следствие, ускорение реакции силы, в общем, использование скрытых резервов организма». «Правильно», – кивнул Сэнсэйч. «Разумеется, ты сейчас озвучил религиозную версию этого понятия». На самом деле, под потерей собственного «я» подразумевается не исчезновение личности как таковой, а лишь избавление от внутреннего монолога, всех лишних мыслей, которые так любят лезть в голову в самый неподходящий момент. Это умение сосредоточиться на настоящем моменте и получать в свое распоряжение все внутренние силы. Алекс поморщился. Звучит очень сложно и долго. «Еще как долго», – согласился Сен-Сейч. «К сожалению, у меня нет времени, чтобы обучать тебя, Сатори, по всем правилам. Поэтому придется воспользоваться старым добрым методом». Удар в грудь был настолько быстр и неожидан, что Алекс не успел среагировать. в Первые секунды он даже не понял, как вообще оказался в воде. Он оттолкнулся одна от и рванулся на поверхность но вместо того, чтобы вынурнуть, ударился лбом обо что-то твердое. Чуть не выдохнув остатки воздуха от неожиданности, он логично предположил, что находится точно под деревянным мостиком. Торопливо перебирая руками по преграде, закрывающей доступ к воздуху, он поплыл сначала в одну сторону, потом в другую. Но выбраться на поверхность так и не смог. Возникло ощущение, будто весь пруд накрыли плитой из какого-то гладкого материала. Алекс открыл глаза, вспомнив о чистоте местной воды, но почему-то ничего не увидел, будто он упал в воду не днем, а поздней ночью. Мысли в голове забегали с чудовищной скоростью, и ничего путного в них не было. Все перебило желание глотнуть хоть немного воздуха. Но вместо того, чтобы метаться в поисках выхода на поверхность, Алекс расслабился и постарался замедлить сердцебиение, чтобы сэкономить такой ценный кислород. «Зачем он толкнул меня в этот пруд?» – начал размышлять он. «Очевидно, это какое-то испытание. Я должен выбраться отсюда. Но как это сделать? И чем Сенсейч накрыл поверхность?» Алекс предпринял еще несколько попыток отыскать брешь в преграде и даже попытался исследовать дно. Но ничего путного из этого не вышло. Легкие начали разрываться от боли, а следом за этим кислородное голодание ударило в голову. Он уже не мог держать себя в руках и со всей силы забил руками по непонятной поверхности. В голове билась только одна мысль. «Неужели я умру?» В глазах потемнело. И вдруг чья-то рука схватила его за волосы и выдернула из воды. Алекс торопливо вдохнул полной грудью долгожданную порцию воздуха и тут же закашлялся. Легкие обожгло болью, но голова сразу прочистилась Вместе с этим мир мгновенно приобрел удивительную четкость. «Как самочувствие?» – с любопытством спросил Сенсейч. Алекс некоторое время просто наслаждался кислородом и подозрительно смотрел на пруд. Он никак не мог понять, что же не упускало его из воды. Поверхность купальни выглядела совершенно обычно, что не очень хорошо вязалось со странным происшествием. «Зачем вы это сделали?» – наконец спросил Алекс. У него было странное подозрение, будто он только что провалил какое-то важное испытание, и раздражение боролось в нем с чувством вины. «Ты не ответил на вопрос». «Хорошо я себя чувствую», – раздраженно ответил Алекс. «Но зачем было меня в воду бросать?» Вместо ответа на вопрос, Сэнсэйч неожиданно ударил его в плечо. Алекс рефлекторно поставил блок и встал в стойку, приготовившись к защите. «Отлично!» – довольно потер руки Сенсейч. «Вот видишь, ты смог отбить мой удар. А ведь пару минут назад я сбил тебя с ног именно им». «И что?» Алекс совершенно не понимал, к чему клонит учитель. Ощущение легкости ушло, оставив после себя опустошение и вернув на положенное место усталость и боль во всем теле. «Запомни это состояние. В следующий раз, когда ты будешь медитировать, вернись в этот момент. Сосредоточься на мгновении, когда почувствовал близость смерти, а потом полностью восстановив в воображении момент выхода из воды и эту легкость в голове и теле». но ну, конечно!» – наконец понял Алекс. Я ведь чувствовал что-то похожее тогда, во время драки с рептилоидом, только не так ярко выражено, что ли. Это и есть Сатори? Это... Это первый шаг к его достижению, уточнил Сэнсэйч. Отправная точка, с которой тебе предстоит начинать. Он посмотрел на дрожащего от холода ученика. Иди, у меня в машине есть полотенце и сменная одежда. Пока Алекс вытирался и переодевался, Сэнсэйч неподвижно сидел на мостике и смотрел на гладь воды. По здравому размышлению, Алекс остался сидеть в машине, решив не мешать учителю. Спустя полчаса они уже были на пути в Москву. «Сегодня ты можешь отдыхать», – обрадовал Алекса Сэнсэйч. «И завтра приезжай в зал после пяти часов вечера». Мне нужно провести индивидуальные занятия с остальными учениками. Интересно, остальных он тоже повезет к этому источнику или придумает еще что-нибудь? Восстанавливайся. Пробуй настроиться на состояние Сатори во время медитации. Продолжал Сэнсэйч. Я понял, кивнул Алекс. Нужно настраиваться на то, что я почувствовал в купальне. Кстати, а откуда вы знаете об этом месте? Когда-то мы снимали дачу недалеко отсюда. Это место считается священным. Вода в него попадает из глубоких подземных вод, и именно поэтому такая чистая. Алекс вздохнул. Удивительное место. Мне кажется, я почувствовал что-то действительно успокаивающее. По легенде, когда-то здесь проходил святой человек, ударил посохом землю, И создал этот источник. Понятия не имею, зачем ему могло понадобиться нечто подобное. Но с тех пор жители тщательно оберегают это место. «Тогда понятно, почему лес такой непривычно чистый», – подумал Алекс. «Жаль, я не запомнил дорогу. Вдруг пригодится. Возможно, у старого прудика есть еще какие-нибудь интересные свойства. Помимо ни с того ни с сего затвердевающей поверхности». Может, синяки быстрее заживут? Эх, вот было бы здорово. Стоп, не будем отклоняться от темы. А почему я не мог выбраться из пруда? Сэнсэйч лишь усмехнулся. Потому что я так захотел. Понятно. На этот вопрос я ответа не получу. Алекс уставился в окно, наблюдая растекающиеся по небу красное зарево позднего заката как и на многие другие. Может, это не так уж и плохо? Большинство людей живут в маленьких, досконально известных мирках и даже не подозревают, сколько в мире неизведанного. А тут от загадок не знаешь, куда деваться, словно Алиса в стране чудес. сен высадил его недалеко от его дома, а сам поехал продолжать вечернюю тренировку. По пути домой... Алекс зашел в аптеку за мазями от травм и йодом. Судя по количеству синяков, сегодня ему вновь предстояло уснуть покрытым причудливыми узорами йодных сеток и ровным слоем мази. Что угодно, лишь бы на завтра чувствовать себя лучше. Дома царило удивительное спокойствие. Даже чрезмерно активная сестренка сегодня взяла выходной, и валялась в своей комнате в обнимку с ноутбуком. В кои-то веки Алекс мог спокойно поесть и отдохнуть, сидя за компьютером. Сообщения от друзей, удивляющихся его отсутствию на тренировках, шли вперемешку со спамом и рассылкой наиболее интересных тем с форумов по боевым искусствам и паркуру. Несмотря на то, что Алекс затянули тренировки в клубе, он все-таки скучал по паркуру и акробатике. Есть определенная прелесть в том, что ты сражаешься не с реальным противником, а лишь с самим собой. Да и синяков никто не наставит. Сколько можно ходить по битам? Просто расслабиться и побеситься с друзьями. Он мечтательно вздохнул и скривился от боли в боку. Нет, не в ближайшее время. Нужно беречь силы на тренировке, чтобы как можно лучше подготовиться к бою со шрамом. славик Он обязательно ответит за твою смерть. Я обещаю. Алекс вытянул перед собой руки и посмотрел на татуировки черного тигра и красного дракона. Но где же вы, когда так нужны? Разумеется, духи-хранители так и не появились. Несмотря на то, что Алекс включил Аську в режиме невидимки, замигало новое сообщение от демона Здоров, где пропадаешь? Я тут нашел неплохое местечко в центре. Завтра едем с ребятами тренироваться. Подъезжай часам к трем на Калужскую. Алекс закрыл окно, оставив сообщение без ответа. Не хотелось отказывать другу, да и отвечать на вопросы не было ни сил, ни желания. Он выключил компьютер, обработал все синяки и после очень короткой вечерней медитации лег спать твердо пообещав себе начать работать над саторе с завтрашнего утра